Видимо, я провинилась как-то особенно сильно, раз в кабинете Андрея меня ждут не только он, но еще и тетя Таня. Она устроилась на небольшом диванчике, что-то рассматривая в сотовом. На мое появление реагирует лишь легкой улыбкой, что одновременно успокаивает меня и заставляет нервничать еще сильнее. Сам шеф в кресле возле его рабочего стола. Сидит, как ни в чем не бывало положив руки перед собой и смотрит на меня, чуть прищурившись. «А я не знаю, куда себя девать, когда оказываюсь наедине с ним, его мамой. И если они решили наказать меня за то, что я сотворила, то у них это уже получилось». «Что-то не так?» – осторожно уточняю я, когда пауза слишком затягивается. «У кого?» – эхом откликается Орловский. «Я не знаю. Зачем-то же меня сюда позвали». «Да, только почему ты -то решила, что причина этому какие-то проблемы?» «Наверное, потому что я их регулярно создаю?» «Глупости!» – это уже вступает в беседу тетя Таня. «Что за привычка считать себя в чем-то виноватой?» Я рефлекторно пожимаю плечами. Орловский повторяет мой жест, при этом на губах его мелькает странная улыбочка. «Так почему я здесь?» «У меня другой вопрос». Произносит Андрей. «Чего ты там встала на пороге, как вкопанная? Садись!» Он делает приглашающий жест, чтобы я заняла место напротив него. «А можно подумать, что вести переговоры мне будет гораздо спокойнее». «Что ты знаешь о проекте «Законы вкуса?» спрашивает у меня тетя Таня, когда я устраиваюсь за столом Орловского. Наверняка смотрела хоть пару серий». «Смотрела пару серий?» «Да, она, должно быть, шутит!» Эту передачу я затерла до дыр, беспрестанно гоняя ее на сотовом по кругу. Для меня было настоящим удовольствием погружаться в ту атмосферу, которая охватывала меня всю. Стоило мне только включить законы вкуса и начать проникаться тем, что я видела на экране. «Об этом шедевре я знаю все!» Старательно скрывая восторг, в голосе отвечаю, не понимая, к чему клонит тетя Таня. «А что?» «А то, что есть предложение поучаствовать в третьем сезоне», — совершенно спокойно произносит Орловский. «Теперь наверняка шутит он. Нельзя же быть таким непробиваемым, если ему действительно выпал шанс стать частью такого проекта». «Так», — говорю, не зная, что еще присовокупить к сказанному. Хотя, конечно, наверное, это выглядит со стороны глупо, но на большее меня просто не хватает. Так, с легкой улыбкой на губах уточняет тетя Таня. Это все, что ты думаешь по этому поводу? Я очень рада, правда, очень. А кому предложили участвовать?